Глава двадцать шестая. Милада. Ванька имеет право о б и д е т ь с я Уговаривала себя, опускаясь на крышку унитаза. Отличное место, чтобы подумать в тишине. Сидеть на полу с гипсом было неудобно. Я уже пробовала, еле поднялась на ноги. Формат наших отношений с Ванькой не подразумевал обид. Как бы я себя не убеждала, но неприятное чувство разъедало изнутри. Те Ванька и Милада. остались в прошлом. Я не могла его полноценно поддерживать в момент болезни, потому что заботилась о себе. Да, я скрыла рождение в а р и но на то у меня были причины. Раньше друг меня всегда понимал и поддерживал, но это было раньше. Скрыть рождение дочери – все равно, что солгать. Да, я виновата, виновата, что скрыла от Вани рождение племянницы, но я так не хотела терять его дружбу. Она даже на расстоянии меня согревала. Настолько не ожидала получить от Ваньки ответ, что когда телефон завибрировал у меня в руках, чуть не выронила его из рук. Наберу через 10 минут. Я забыла про разницу во времени, накрутила себя. Ванька, скорее всего, тренировался. Чуть меньше стали сжимать грудь стальные обручи. Эти 10 минут я приводила свои мысли в порядок. На третий гудок я приняла видеозвонок. Внешне абсолютно спокойно, но Ванька сходу заявил: "Прекращай давай трястись, по заднице твоей я отсюда не достану". Строго произнес друг, а у меня отлегло от сердца. Ругается, значит простил. У него еще влажные после д у ш а волосы отросли сильно. Давно не был о парикмахера. Майка с короткими рукавами позволяет рассмотреть натренированные руки. Помню. Какими атрофированными стали мышцы друга, пока он лечился и был на реабилитации. К тому времени, как ты приедешь, желание меня лупить не пропадет. Сдерживаю улыбку. Я знаю, Ванька никогда не поднимет руку на женщину. Это против его природы. Не пропадет. Можешь не надеяться. Забуду, что ты у меня хрустальная ваза, и отхожу по худой заднице. В привычной для нас манере продолжает отчитывать. Как ты могла, Лада? Смотрит строгим взглядом. Ладно, Глебу не сказала. От меня почему скрыла? Не заслужил твоего доверия? Легко было самой исправляться. Он знает ответ на последний вопрос, поэтому и напирает. Между нами расстояние в сотни километров, и смотрим мы друг на друга через экран телефона, а у меня ощущение, что Ванька рядом. Я не хотела, чтобы Глеб у з н а л о моей беременности, о рождении дочери. Даже предположить в то время не могла, как он себя поведет. д е л ю с ь открыто с Ванькой, ты бы не смог скрыть от него рождение в а р и Заметь, что он узнал, узнал без моей помощи. Строго произносит Ванька. Мне становится стыдно. Он прав во многом, но мой страх в то время вытеснял голос разума. Я до сих пор не призналась Глебу, что в а р я его дочь. Теперь я свободно могу говорить с Ванькой и даже обсуждать его брата. Он не дурак, милада. По крайней мере, во всем, что не касается тебя, добавляет, мотнув головой. Милада, ты что, сидишь на унитазе и со мной разговариваешь? Смеется Ванька. Ой, в расстроенных чувствах я как-то подзабыла, что приняла звонок по видеосвязи. Направляю камеру на свои ноги, демонстрирую, что сижу на крышке унитаза абсолютно одетая. Варюшу не хотела будить, поэтому спряталась в уборной, а из-за гипса... Милада, прекращай! Прерывает мой поток оправданий. Да, что-то я становлюсь скучной, загрузилась из-за мелочи. Когда будешь знакомить меня с племяшкой? спрашивает Ванька. Как только ты приедешь. Ваня не отвечает, и у меня начинается паника. Неужели рецидив? Ладошки потеют, а сердце учащенно бьется. Вань, с г л а т ы в а ю не могу больше ни слова вымолвить. Лада, все хорошо со мной. Глеб просил, пока не путаться у него под ногами. Здаёт Ванька брата. Я немного успокаиваюсь. Безумно рада, что мои опасения оказались ложными, но в то же время злюсь на Тихомирова. Не успел появиться, а уже раскомандовался. Только не говори, что ты его послушался, Вань. Ты ведь обещал приехать. Еще несколько дней назад я боялась этого приезда, а теперь желаю его всей душой. Уверена, что Ванька найдёт общий язык с Варей. Их давно нужно было познакомить. Глеб не обрадуется. Судя по тому, как довольно блестят его глаза, он уже все решил. У меня билет на послезавтра.